Глава 18. Джейкоб слышал тяжелый стук сапог над ним. Он ждал, пока вражеские солдаты уйдут, но они оставались на месте. Земляной свод над ним дрожал. Вниз сыпались пыль и песок. С другого берега реки его звали боевые товарищи. Джейкоб кричал, чтобы они открыли огонь по корейцам, давая ему возможность убежать, но сослуживцы его не слышали. Потом кто-то потащил его из промоины под берегом. «Тебе снился кошмар», — произнес блэкберн положив ладонь на здоровое плечо Джейкоба. Хэмптон оглядел комнату. Календарь на гвозде, письменный стол, перевернутый ящик вместо тумбочки. Ни фотографий, ни зеркала. Окон тоже нет, и свет пробивается только из передней комнаты. «Где я?» «У меня», — ответил Блэкберн. «Спи дальше, я буду в соседней комнате». «Нет, нужно вставать. Тогда я сварю нам кофе». После нескольких недель в море, а потом на поездах и автобусах, было странно никуда не ехать. Все, о чем Джейкоб хотел забыть, теперь настигло его. Он надел ботинки и вышел в переднюю комнату. Когда Блэкборн протянул ему чашку, Джейкоб заметил приклеенную над очагом газетную вырезку. Солдат из нашего города, награжден бронзовой звездой. Держи, сказал Блэкберн, все еще протягивая ему чашку. Я сделаю завтрак. Джейкоб покачал головой и закинул ранец на здоровое плечо. Пойду за ключами от моего пикапа. Думаю, доктор Иган не советовал бы тебе садиться за руль. Это не ему решать. Хэмптон пошел на кладбище и снова встал на колени возле могилы. Из земли пробивались лишь редкие травинки поэтому казалось, что она покрыта трупьями. Джейкоб пытался говорить, но всякий раз, когда ему удавалось соединить три-четыре слова, они комом застревали в горле. Кожа начала слегка гудеть, словно камертон, и онемение, которое он ощущал еще с марта, стало усиливаться. Он встал, не сразу поймав равновесие. Потом поднял ранец и зашагал вдоль дороги, перейдя на другую сторону. Когда он вошел во двор, с крыльца спустилась мать а за ней отец. Они не просто улыбались, а светились от счастья. Когда они в последний раз были такими радостными? Да и были ли? Может, в тот вечер, когда он заходил с Вероникой перед выпускным? Или в первый день, когда он пошел в колледж? Нет, не тогда. В тот день, когда они узнали о смерти Наоми? Да, — подумал Джейкоб, — не исключено. «Если бы мы знали точно, когда ты приедешь, встретили бы тебя на автобусной станции», — сказал отец. «Но ты здесь, это главное», — произнесла мать, выпуская Джейкоба из объятий, когда он не ответил. «Ой, твое плечо все еще болит, да? Мы так рады, так рады, что ты вернулся домой живым, сынок», — добавил отец, протягивая руку, которую редко кто в округе Уатуга отказывался пожать. Джейкоб словно и не заметил протянутую ладонь, и отец поднял руку выше, выгнув запястье. «Прошу тебя, сынок», — произнес он. «Давай пожмем друг другу руки». Джейкоб посмотрел на их уверенные самодовольные улыбки. Родители считали, что он наконец-то готов исполнить роль блудного сына. «Я пришел только за своей машиной». Улыбка отца погасла, он опустил руку. «Это может подождать, Джейкоб», — подала голос мать. «Ты, наверное, проголодался. Пойду приготовлю завтрак». «Твоя мать права, сынок», — подхватил отец. «Тебе многое пришлось пережить. Только что звонил доктор Иган. я собирался ехать за тобой». «Зачем?» — спросил Джейкоб. «Чтобы вы оба могли посмотреть на меня и позлорадствовать». Тень неуверенности пробежала по лицу матери. Она покосилась на отца, а потом взмолилась. «Не надо так, Джейкоб. Пожалуйста, пойдем в дом». «Прошу тебя, сынок», — добавил отец. У магазина остановилась машина. Водитель поднялся на крыльцо и заглянул в окно. Потом вернулся в кабину и уехал. «Идем». Отец взял Джейкоба под локоть. «Я тебе помогу». «Пришло время всем нам простить друг друга», — сказала мать. «Исцелиться, как семье». А не менее на секунду отступила. Джейкоб окинул родителей пристальным взглядом. «Моя семья мертва». И я знаю, что вы этому только рады. Процедил он. Вы не заслуживаете детей. Ни одного. Осуждение, разочарование, злость. В своей жизни Джейкоб повидал всякое. Но нынешние ощущения были ему нове. Подбородок отца паник. Мать прижала ладонь к животу, словно вдруг ощутив боль. Значит, и вы тоже можете чувствовать обиду. Подумал Джейкоб. А потом все вдруг утратило смысл. Слова, чувства, дом с магазином, деревья, даже горы. Все стало одинаково ровным и бессмысленным. Мы совершали ошибки, как родители. Тихо произнесла мать. Но мы любим тебя и сделаем все, чтобы сейчас тебе помочь. Идем в дом, Джейкоб. Даже если не будешь есть, можешь отдохнуть или принять ванну, или просто посидеть. Я принесу тебе чистую одежду. Можешь подняться к себе в комнату и поспать, если нужно. Джейкоб позволил им отвести себя в дом. После десятилетий топки камина в гостиной пахло дымом. На каминной полке стояла все та же фотография Вероники и Джейкоба в день выпускного. Но на этот раз рядом стояли его детский снимок и карточка с вручения школьного аттестата. На столике рядом с лампой, убранная в стеклянную рамку, красовалась такая же газетная вырезка, какая была прикреплена на стене у Блэкборна. Отец снял ранец с плеча Джейкоба и поставил его у камина, а мать повела сына через столовую на кухню. Его стул был там же, где и всегда. Сахарница, солонка и перечница стояли на той же клетчатой клеенке. Джейкоб сел, и отец поставил перед ним чашку кофе. Родители молча смотрели, как он поднимает чашку и делает глоток. То, что он согласился выпить кофе, казалось, придало ему уверенности. Через несколько минут на столе появилось все, что он любил. Галета с мясным соусом, яичницы, болтуни, бекон. Родители налили себе кофе и присоединились к сыну. «Могу приготовить еще что-нибудь. Вафли или блинчики», — предложила мать. Но Джейкоб покачал головой. Пока они пили кофе, тишину нарушал единственный звук — тиканье на часов, доносившееся из столовой. Джейкоб обернулся в сторону открытой двери. «Что-то не так, сынок?» — спросил отец. «Часы», — ответил тот. «Не хочу их слышать». Родители переглянулись, и мать кивнула. «Конечно, сынок». Сказал отец и закрыл дверь. «Твой сержант написал нам. Он рассказал о твоей храбрости и о том, через что ты прошел. Мы тобой гордимся. Очень гордимся». Джейкоб поел и подставил чашку за новой порцией кофе. Ему понадобится энергия, чтобы отправиться на ферму и сделать то, что он собирался сделать последние три месяца. Он уже ощущал прилив бодрости от кофеина. «Еще чашку и хватит». Его отец заговорил осторожно, будто шагал по темной комнате. «Как мы и написали по поводу передачи тебе магазина. Мы с твоей матерью все устроили. Адвокат Хамфрис подготовил бумаги». Бывали времена, когда Джейкоб понимал, Наоми обидно, что его лишили наследства. Она никогда не говорила об этом прямо, но в их «Медовый месяц» рассказала ему о сапфирово-голубом платье в магазине Уотсона и паре босоножек на высоком каблуке из забавной лавки Луца. В день свадьбы Джейкоб поведал ей об угрозе родителей, но она этому не поверила, Да и ему самому по правде сказать тоже не верилось. «Ты забыл, отец. Я лишён наследства. Мы были неправы, когда так поступили», — возразила мать. Все, что у нас есть, однажды станет твоим», — добавил отец. «Но мы хотим, чтобы ты вступил во владение магазином уже сейчас. Понимаем, понадобится время, прежде чем ты сможешь принять дела, но магазин станет твоим в любой момент, когда только захочешь». Он ждал, что лица родителей покажут удовлетворение от того, что временная несправедливость наконец-то исправлена. Вместо этого они, казалось, сначала ожидали его согласия. Нет, не согласия, благодарности. Большое спасибо за магазин. Теперь, когда он стал моим, я могу забыть о жене и ребенке. Но тебе не обязательно думать об этом прямо сейчас. Заторопилась мать. Мы понимаем, что тебе очень тяжело. Как же, понимаете вы. Буркнул Джейкоб. Мать посмотрела ему прямо в глаза. «Мы знаем, что такое потеря сынок», — тихо произнесла она. «Там на кладбище стоят три камня с надписью «Хэмптон», а не один». В кухне повисла гнетущая тишина. Не было слышно даже хода времени. «Мне нужно кое-что сделать», — сказал Джейкоб, поднимаясь со стула. «Если хочешь куда-то съездить, я отвезу», — предложил отец, тоже вставая. «Ты не в лучшей форме, чтобы садиться за руль». «Побудь дома, отдохни», — сказала мать. «Твоя кровать застелена, так что можешь немного поспать». «Мать права», — согласился отец. «После всего пережитого тебе нужен отдых. Пожалуйста, Джейкоб», — уговаривала мать, выходя следом за ними в переднюю. Ключи висели на гвозде у двери. Джейкоб отыскал свой набор и снял с гвоздя, потом пошел к пикапу. Родители последовали за ними, не переставая умолять. Он сел в машину и поехал прочь от дома. Минуя лесопилку, он увидел дымок, поднимающийся над генератором, и вспомнил те летние дни, когда работал штабелевщиком. Отец поручил ему самую тяжелую работу. Родители ожидали, что жара и каторжный труд заставят его поскорее вернуться в колледж. Джейкоб не позволил себя сломать, даже добился повышения до бригадира штабелевщиков. И все же его родители так и не признали свою ошибку. К тому времени, когда Джейкоб остановил машину у фермы, руки у него дрожали с такой силой, что пришлось сжать их между коленями и некоторое время просидеть, сутулившись. «Сделай дело, и тогда больше можешь не беспокоиться ни о чем на свете», — приказал он себе. Вышел из машины и остановился посреди двора. Крыльцо и ступеньки были чисто подметены, трава недавно пострижена. Сбоку у дома находился огород, но над возделанной землей не было видно всходов. Джейкоб поднял голову, чтобы целиком оглядеть дом, где не был пять месяцев. Ни единой прорехи в сетках, ни единого разбитого окна, ни единой отошедшей доски на крыше. Будто ничего и не произошло, и даже время остановилось. На крыльце у дверей стояла аккуратная поленница дров. Возле нее лежала кучка щепы для растопки. Это облегчит ему дело. Джейкоб смотрел на окна, и они смотрели на него в ответ. «Подойди поближе», — приглашали окна. «Приглядись как следует. Разве теми холодными ночами ты не мечтал оказаться здесь? А еще лучше зайди внутрь. Обыщи все комнаты, все кладовки. Зови ее по имени и услышь в ответ тишину». Но Джейкоб не собирался входить в дом, даже для того, чтобы уничтожить его. Он пошел в сарай и отыскал там банку с керосином. Она была полна на четверть, но этого хватит, чтобы пламя разгорелось. Джейкоб вернулся и поднялся на крыльцо. Положив щепу на поленницу, он начал поливать будущий костер керосином. Потом услышал подъезжающий по дороге пикап. Машина остановилась, и человек за рулем что-то крикнул ему. Но Джейкоб не обернулся. Он разлил остатки керосина по крыльцу и передней двери. Машина сорвалась с места и уехала в сторону Блоуэнг-Рок. Джейкоб провернул колёсико серебристой зажигалки. Когда огонек стал устойчивым, Он поднес пламя к облитой керосином щепе. Пламя на секунду вспыхнуло и погасло. Джейкоб снова щелкнул зажигалкой и поднес ее к растопке. Понадобилось еще шесть раз, пока огонь наконец занялся. Первая щепка с минуту горела одна, пока пламя не перекинулось на вторую. Джейкоб спустился с крыльца. Он стоял во дворе и смотрел, как языки пламени начинают плясать и разрастаться. В конце концов вспыхнула вся поленница. Огонь перекинулся на крыльцо, загорелись доски. Дым поднимался вдоль стены и входной двери. Джейкоб ждал, пока пламя охватит дом. Ему хотелось увидеть, как пожелтеют и лопнут окна, как дерево превратится в пепел. Сзади всего вой сирены. Даже когда сирена взвизгнула в последний раз и во двор влетела машина, Джейкоб не обернулся. Хлопнула дверь, потом багажник. «Какого черта, Джейкоб?» — крикнул шериф Триплет, пробегая мимо него и взлетая на крыльцо с одеялом в руке. Он принялся сбивать пламя, пока огонь не охватил само шерстяное одеяло. Тогда шериф отбросил одеяло на траву, спустился и затоптал огонь. В это время во двор въехал пикап, и двое находившихся в нем мужчин, сорвав рубашки, бросились бороться с огнем, пока не занялись ступеньки крыльца у них под ногами. С жалобным воем во двор ворвалась пожарная машина. Крыльцо превратилось в пылающий плод. По балкам под ним побежали усики оранжевого пламени. Стена и входная дверь почернели. В тот момент, когда крыльцо осело бок, пожарный оттолкнул Хэмптона с дороги и направил медный брандспойт на дверь и стену. Джейкоб бросился вперед, пытаясь вырвать шланг у него из рук. Один из мужчин, приехавших в пикапе, схватил поджигателя и прижал к земле, пока второй пожарный поливал водой ступеньки и разваливающееся крыльцо. Наконец, пламя погасло, и лишь кое-где продолжал виться дымок. Очень повезло, что огонь не успел проникнуть внутрь. Произнес один из пожарных, когда дым начал рассеиваться. «Лучше наденьте на него наручники», — посоветовал мужчина, державший Джейкоба. Но тот больше не сопротивлялся. Внутри у него тоже все погасло. Понадобилась посторонняя помощь, чтобы подняться на ноги. Шериф Триплет отвёл его к полицейской машине и усадил на заднее сиденье. Посмотрев на Джейкоба несколько мгновений, шериф медленно развернул машину и поехал в город. «Вы везете меня в тюрьму?» Еле слышно спросил Хэмптон, когда они проехали мимо полицейского участка. «Нет, сынок», — ответил шериф Триплет. «Я везу тебя домой».